Глава двадцатая. Четыре головы. «Ты с ума сошла?» «Понимаешь, чем это может закончиться, если будет допущена хотя бы мизерная ошибка?» Ужаснула Лидию моя идея. «Крушением моих надежд!» Безразлично пожала я плечами. «Если бы кому-то из вас довелось пройти хотя бы по краю той пропасти, на дне которой я оказываюсь регулярно, Вы тоже начали бы искать любой способ остановить этот непрекращающийся кошмар. Если получится стать простой смертной, магические миры потеряют ко мне интерес. А если нет, у меня еще целый год в запасе, чтобы сделать то, что им нужно. В крайнем случае смирюсь. Но пока есть возможность бороться, отговаривать меня бесполезно. А как же Шабаш? С кислым видом поинтересовалась Изабелла. — А ты его видишь? — удивленно ответила я вопросом на вопрос. — Это сообщество развалилось еще до моего появления. Спроси у Никиты Игоревича, как я получила должность главы. Ему просто надоело тащить на своих плечах этот никому не нужный груз, а других желающих не нашлось. — Да-да, — поддакнул ведун. Именно так все и было. Даже Василию удалось сплотить вокруг жуткой общей идеи гораздо больше людей, чем нам с Лидой за все время управления шабашем. Нас ни во что не ставили, а Элеонору просто боятся. Уважения к руководству как не было, так и нет. Мне только занежить обидно. Я им защиту обещала, но даже этого сделать не смогла посетовала я. Любое мое доброе намерение для кого-нибудь обязательно оборачивается бедой. Даже постановление о распуске Шабаша издавать не надо. Все уже и так разбежались. А кому надо, нашли себе кружки по интересам, вроде Васинова. — Только без обид, Эль, но ты хороший юрист, а управленница с тебя никакой, — осторожно сообщила мне Иза как слон в посудной лавке. С людьми так нельзя. К ним индивидуальный подход нужен. Если бы ты... — Хочешь попробовать? — предложила я, не позволив ей договорить. — Без проблем. Могу назначить тебя, временно исполняющей обязанности главы, пока я разруливаю свои очередные проблемы. Если понравится, позже передам и звание королевы. — А хочу! — заявила юная ведунья в ответ. Мы с Никитой Игоревичем и Лидией переглянулись и дружно улыбнулись. Вот примерно так же эта должность досталась и мне, с усмешкой ответила я. Ладно, проехали. Сейчас не до тех, кому до нас нет никакого дела. Мне нужно понять, что именно требуется, чтобы мой замысел окончился успехом, а не новой катастрофой. А можно чуть более детально его проговорить? а то некоторые моменты меня немного смущают, — попросил ведун. — Конечно, — кивнула я. На первом этапе мне нужно будет наладить правильное распределение поступающих в мой дар извне темной и светлой энергии. Чтобы увеличить и усилить потоки, я заранее соединю наши с Васей ауры. Он найдет источник темной силы и начнет ее поглощать, а мне останется только настроить поставку от него через меня к конечной точке. Я в это же время использую магию светлого источника, своего целебного озера, например. Она там, правда, смешана с природной, которую придется отфильтровывать, но если попрошу чистые, божества с радостью мне его предоставят. Таким образом, мой дар станет временной батарейкой для магических миров, когда направленные потоки достигнут их границ. Потом нужно будет разместить эту батарейку где-то на посмертном пути и открыть вход в узел для поступления внешней магии. Выход для лишнего тоже понадобится, иначе меня просто разорвет. Дальше Дар будет работать в качестве фильтра, пропуская через себя человеческие души и очищая их от темных, светлых и природных магических сил. Темная демоническая и светлая божественная энергии будут питать магические миры, а природная истратится на внутреннюю и внешнюю защиту моего дара от разрушения, что-то вроде изоляции. Так созданный мной узел станет практически вечным, а миссия по сделке будет завершена. Если правильно настроить все процессы, этой системе даже управления не потребуется. А Васина аура все это время будет оставаться связанной с твоей, уточнила Лидия. Да, живому человеку на посмертный путь не попасть, бессмертному тоже. А для того, чтобы бессмертное временно стало смертным, достаточно отделить дух от исходного тела и поместить его в любое живое существо, обладающее свободной от магии жизненной силой. Останется только превратить живое в мертвое. Я уже на Васе и тараканах немножко потренировалась, поэтому опыт есть. «Нет, стоп!» – остановила меня Иза. «Так не пойдет!» Если ты отделишь свой дух от тела, и я на всю голову больная, что ли? В очередной раз оборвала я ее на полусловие. Кто сказал, что я свой дух от тела отделять буду? Мне и Васинова вполне хватит, чтобы через общую ауру быстро провернуть все свои дела. А потом мне нужна будет ваша помощь, чтобы гарантированно вернуться живой, здоровой и смертной. Мой дар вместе с подневольным духом Васи останется на посмертном пути, а я передам всю власть над получившейся штуковиной фицу, и пусть они все дружно валят лесом и буераками в противоположном от меня направлении. Переложу оставшийся у меня Васькин дар на какую-нибудь безделушку и буду совершенно свободна. В комнате надолго наступила гнетущая тишина, потому что все присутствующие, кроме меня, принялись тщательно обдумывать мой грандиозный план, недостатков которым было примерно столько же, сколько и достоинств. Это опасно, да. Если я замешкаюсь или что-то пойдет не так, я могу навеки застрять вместе с Василием на собственноручно созданном перекрестке миров. Не то чтобы меня сильно беспокоила перспектива вечного посмертия в качестве магического фильтра, но не за компанию с Васей же, этого я точно не вынесу. — Ничего не выйдет, Эль, — наконец-то изрекла Изабелла. — Если бы ты была человеком, шанс на успех имелся бы. Но твоя жизнь напрямую зависит от демонической силы. Ты вся целиком состоишь из темной магической материи. Твое тело, твоя душа и твой дар неразрывно связаны. Бессмертие имеет магическую природу, но оно соединяет плоть и дух. Ты не можешь отказаться от чего-то одного, потому что придется отказываться от всего разом. Но тогда вся эта затея в принципе не имеет никакого смысла». «Позволь не согласиться», — возразил Никита Игоревич. У полудемонов и полубогов физическая форма действительно имеет неразрывную магическую связь с духом, но у Эли дар особый. Оставаясь полудемоном, она может управлять любой магией, хотя и не без усилий. Можно немного усложнить процесс и на финальной стадии использовать заимствованный дар. В смысле? Заинтересовалась я, прекрасно понимая, что Изабелла права и шансы на успех у меня мизерные. Помнишь, зачем колдунам и ведьмам нужны преемники? спросил ведун. Для того, чтобы перед смертью избавиться от дара и не застрять неупокойным духом в накопителе на посмертном пути. Поделилась я с присутствующими своими познаниями. Но старого накопителя нет а новый будет устроен по-другому. В добровольном отказе от магического дара уже нет никакой необходимости. Но раньше-то она была, и дар передавался не только преемникам, а мог быть сведен на какой-нибудь предмет. Разве ты не говорила, что через какую-то безделушку когда-то получила таким образом наследие ведьмы Серафимы, а потом избавилась от него за ненадобностью? Я поняла, к чему он клонит. Если перед воплощением задуманного в жизнь я приму в довесок к имеющейся душевной пустоте чье-нибудь магическое наследие, то смогу оставить себе только этот новый дар. Через общую ауру все демоническое, что во мне есть, перейдет к Васе. Мне придется умереть, чтобы полностью отделить магию от плоти, а потом воспользоваться для возвращения той другой недемонической силой. «Клиническая смерть и возвращение к жизни с другим даром», произнесла я вслух. «Хорошая идея, но я затеяла это все не для того, чтобы сменить одну магию на другую. Я хочу полностью от нее отказаться». «Ну так откажись», – пожал плечами Никита Игоревич. Дар ведуна имеет чистую природную основу и не предполагает использование магических сил. Он даже передачи не требует, поскольку сам находит нового обладателя после смерти предыдущего носителя. Колдовать не позволяет, зато нет никаких откатов и прочих негативных последствий. Это даже не магия в полном смысле слова, а просто «я поняла», кивнула я но видовской дар не гарантирует мое возвращение как раз потому, что магическим он называется только условно. «А мы на что?» — подала наконец-то голос Лидия. «Я хоть и не могу похвастаться таким могуществом, как у тебя, но уж душу-то с посмертного пути в тело вернуть сил у меня хватит, если, конечно, кто-нибудь из вас объяснит, как это делается». Опыта в таких делах у меня нет, уж простите. На следующие полчаса два ведуна и малоопытная природная ведьма забыли о моем присутствии напрочь. Они увлеченно обсуждали детали нового плана, а я думала о своей семье. Если все получится, я смогу вернуться к мужу и сыну нормальным человеком. Сказала, что не вернусь, но мне без них плохо. Наличие даже видовского дара предполагает постоянное прикосновение к магической стороне реальности. Можно ли это считать нормальным? Но, с другой стороны, этот дар можно запечатать. Он влияет не на ауру, а на разум. Поглупее чуть-чуть, но это все равно лучше, чем постоянно подвергать близких опасностей, и искать свою вину в их бедах. Эти мысли я вслух не озвучила, просто решила, что попрошу кого-нибудь запечатать мои видовские способности после того, как разберусь со всеми насущными проблемами. «А где мы возьмем свободный дар ведуна?» донесся до моего слуха вполне резонный вопрос Изабеллы. «У меня есть», — сообщила я. Достался однажды, по случаю, от неупокоенного стачка Акакия, а потом я его на артефакт свела. Он скромный, конечно, потому что Акакушка его не развивал, но за неимением лучшего, думаю, и такой сгодится. Только все мои артефакты в лесном хранятся. Нужно будет туда метнуться. И еще надо Фитца поставить в известность о моих планах, чтобы потом ни к претензий не было. Он хоть и адекватный, но все-таки демон. С этой братьей лучше держать ухо востро. На то мы порешили. О времени и месте проведения магического эксперимента по соединению аур я пообещала сообщить после того, как согласую свои намерения с богами и демонами. Еще появилась задача смотаться в лесное. Для этого тоже нужно выбрать подходящий момент, чтобы не нарваться там на Власова, который, судя по всему, уже оттаял и вознамерился вернуть меня в лона семьи. Он может добраться до Лесного только на вертолете. Для этого надо договариваться с МЧС. Проще говоря, все сложно, а просчитать чужие решения в данном случае нереально. Я соскучилась по мужу, но не хочу видеться с ним, потому что разлучиться снова будет очень больно. Все ведь может сложиться так, что я уже не вернусь в мир живых. Мой план не идеален. Лучше пусть Власов верит, что я жива и здорова. Ему не нужно знать о том, через какое испытание мне предстоит пройти в этот раз, чтобы получить шанс прожить по-человечески хотя бы остаток этой жизни.